Приложение Ульские боги Знающие люди говорят, что уллы не совсем люди. Говорят, что они потомки зверей Кых. На Кунхё – зверь юпла. Еще говорят, что ульские боги – это первые юплы, которые стали людьми. Но кто знает, как все обстоит на самом деле. Пантеон ульских богов весьма велик. Ниже перечислены 58 ульских богов, о которых нам удалось раздобыть хоть какую-то информацию. Огум бог гнева, по некоторым версиям, неправидного гнева и грома. По одним версиям, он научил Уллов делать оружие и выевать. Есть и другая легенда: Огум хотел воспрепятствовать богу-создателю Уллов в разных версиях Быбым, Дугар, Стумбургык, и так далее. Но был побеждён и с тех пор безвылазно сидит в своём доме, мечтая о новой битве с создателем. Но ничего не предпринимает. Акумагап бог бега и прыжков. Считается, что он учит улов, особенно тех, кто назван в его честь, ловкости и быстроте, а также исцеляет хромых и помогает ходить на одной ноге. Есть версия, что иногда Акумагап побуждает Улов убегать с поля битвы. Акуматыг считается, что он долго пытался научить Улов ездить верхом, но у него ничего не вышло. Аргыма кормилец, бог застолья, не праздничного пира, а повседневных трапез. Считается, что Аргыма заботится о материальном благополучии Улов. покровительствует тружникам. Впрочем, сами улы поговаривают, что из-за его козней им приходится трудиться, чтобы добыть пищу. Раньше дескать еды было так много, что работать вообще никому не приходилось, но потом пришёл жадный Аргыма и забрал все излишки для себя и своих любимцев. Аргымбах бог точного удара. Он делает руку бойца твёрдой и сильной. В то же время считается, что именно по его вине люди иногда падают в обморок и даже умирают от удара. Его же считают причиной града и зачинщиком некоторых драк. А с какой функция этого бога неясна, но улы его определённо боятся и охотно рисуют его изображение на сосудах для пива и почему-то над входами в пещеры и подземелья. Баду манагыр Бог Мести и отец потопов. Говорят, что он первым из ульских богов совершил убийство, утопил в реке бога Гыбгыка, оскорбившего его. Так что с тех пор Гыбгык считается богом мёртвых. Быбым некоторые улы всерьёз полагают, что Быбым их создал. Причём одни считают, что он сделал это из высоких побуждений, чтобы улучшить мир. а другие, что Бэбэму просто стало скучно после того, как его прогнали другие боги. Есть еще одна версия. Бэбэм не создавал Уллов, а просто взял их под свое покровительство и научил говорить. В то же время его считают автором всех ульских ругательств. Бэгадо Замба. Считается, что она бережет Уллов от сглаза и воровства. помогает путешественникам и купцам в чужих землях. В то же время улы считают, что она же возбуждает в людях страх перед неизвестностью и ослабляет дух. Быртюбук бог стрел, дарующий меткость и твёрдую руку, покровитель воинов, а особенно охотников. Кстати, улы считали, что он взял под своё особое покровительство рыжего хатхаса, побратимых хехельфа. Бега-бега-тыга – богиня, покровительствующая ведьмам, помогающая им при изготовлении ядов и лекарств. Бега-бега-тыгу почитают ульские ворожеи и знахарки, но настоящие колдуньи не принимают ее всерьез. Вагун-быга – считается покровителем мужской силы, заботится о продолжении рода и бережет маленьких детей. В то же время способствует размножению домашнего скота. Некоторые улы опасливо утверждают, что вагон быга поражает слабостью всякого, кого считает своим соперником.